Глава 11 Битва за галактику. Сист активировал Кокон и выключился из Реала. Теперь его война была там, в виртуальном пространстве, которое напрямую влияло на действительность. В миллионе километров от расположения основного флота галактики пространство вздрогнуло и сказилось, как в гримасе Боли, выбросив клубок гигантских кораблей Олит. Ютал находился в управляющем Коконе и сам руководил флотом. Выйдя в расчетную точку, не кинулся вперед, а осторожно осмотрелся, сканируя пространство всеми имеющимися средствами, отмечая скопление кораблей противника. Неожиданно это спокойное сканирование стало прерываться. Доклады пошли с перебоями. Ютл забеспокоился. Но пока разбирался в том, что происходит, противник внедрился в управляющие системы его кораблей и смог увести почти миллион звездолетов вместе с пилотами. Это стало первым ударом, который Ютал принял спокойно. Но стало предельно ясно. Сюрпризы не кончились, победа не будет легкой. А тут еще человеческое сознание подливало масло в огонь. Ну что, доигрался? Твой приемчик использовали, между прочим. Что будешь делать? Подковыривало и подзадоривало оно Ютала. Что-что, блокирую и сменю код. Давай, меняй скорее, раз раньше не мог догадаться. Чего там твое второе я, Олит, только делает? Отдыхает? «Меняй быстрее, не тяни, а то весь флот уведут». «Что ты раскомандовался?» — скинулась составляющая Олит. Ютел осознавал, что потихоньку сходит с ума от дуализма, раздвоения сознания, и принял решение слить их вместе. Но за секунду до этого дал команду на сближение с противником, и как только его флот достигнет дистанции огневого контакта, сделать залп установками частиц. Сист чувствовал себя в виртуальной среде, как рыба в воде. Наблюдал за выходом флота Олит, видел их корабли, чувствовал каждого пилота. Пока Ютл собирал информацию по выходу, Илья подогнал замаскированный, мощный корабль-ретранслятор, сообщив Систу, что все готово. «Врубай на полную мощность, дистанционное управление мне», как только заработал ретранслятор, усиливая в миллион раз сигнал, подаваемый Систом. Звездолеты флота «Оллет» один за другим стали переходить под его управление. Пилоты не могли понять, в чем дело. За пять секунд «Сист» вывел из состава флота практически миллион звездолетов, увел их в сторону и сжег управляющие системы. Дело сделано, игра началась. Дальше процесс не пошел. ютал поменял коды доступа к своим кораблям. «Я сюрприз «Ютл» устроил. Теперь твоя очередь, Лос». «Сейчас его флот будет сокращать расстояние до дистанции удара частицами, потом мнемоническая атака». «Давай, Лос, твой выход». Времени на ответ не было, такая ситуация прорабатывалась миллион раз. «Флот. Боевая тревога. Приготовиться к отражению атаки. Всем кораблям перевести управление оружием на меня». Сразу же поступил доклад о выполнении. Лос замер. В управляющем коконе флагмана, сконцентрировав на себе всю ударную мощь флота. Вот только Олит вышел на дистанцию удара и сделал залп. Частицы полетели к кораблям Галактики, время спрессовалось и пошло на миллиардные доли секунды. Когда до флота Галактики оставались миллионные доли секунды, ЛОС сделал залп установками флота колонистов с вирусными первочастицами. Со стороны не выстрелов, не эффектных вспышек не было. Битва шла на уровне тонких материй первочастиц. Весь флот замер в ожидании эффекта от выстрела, не очень хорошо понимая, чем они стреляют. «Не спать!» — крикнул Лос. «Перезарядка генераторов и накопителей. Галактическому флоту огонь обычными торпедами и ракетами среднего класса». Отдавая команды, он наблюдал за тем, что происходит с первочастицами. Они вдруг слились и образовали что-то новое. Но главное, они не долетели до цели. А с частицами происходило невероятное. Это уже были не первочастицы, а совершенно другая материя. На такой эффект слияния никто и не рассчитывал. Из двух первочастиц, запрограммированных на разные задачи, образовался новый элемент. Ракеты уже пролетели сквозь это невидимое облако и взрывались в стане Олит, наводняя пространство обломками. Сист через ретранслятор на открытой волне посоветовал всем пилотам Олит катапультироваться, предупредив, что через несколько секунд начнется распад кораблей. Кто-то его послушал, а кто-то нет. Около 500 кораблей противника были выведены из строя взрывами ракет и торпед. Некоторые уничтожены. «Флот «Олит» теряет маневренность из-за обилия обломков», — доложил Сист. «Алосу» уже посыпались команды о готовности к ведению огня. А он, как завороженный, наблюдал за тем, что творится с первочастицами. Они образовали гигантскую воронку с неимоверной гравитацией. «Еще пять минут, и оба флота просто притянет это нечто», и они впрессуются в него с неизвестными последствиями. Времени на раздуме не осталось. Флот, слушай мою команду. Поворот на 180 градусов. Ложимся на обратный курс и врубаем маршевые двигатели. Потом связался с Систом. Я вижу, решение принято правильно. Капитаны получили команду и стояли как громом пораженные, не понимая, что это, победа или поражение. Выполнять команду. Не медлить. Промедление смерти подобно. — крикнул теперь уже Илья. Там, где зародилась воронка, уже сверкали ветвистые энергетические разряды. Больше команд не требовалось. Понимая, что что-то происходит не так, как планировалось, капитаны аврально совершили маневр разворота и, включив маршевые двигатели, рванули к центру галактики. Ютл наблюдал за залпом своего флота и ждал, когда начнут распадаться корабли противника. Но проходило время, и ничего не происходило. Он кинул виртуальный взгляд туда, где должны быть частицы. Они там и были, только остановились, встретившись еще с какими-то частицами, закружившись с ними в танце, объединяясь и образовывая вихрь, который вращался все быстрее и быстрее. Стала резко расти гравитация этого образования. И тут ему доложили разведчики, что флот противника отступает. «Да не отступает он, а уходит от этого образования». Раздраженно подумал Ютел и тут же дал команду своим флотам. «Всем кораблям задействовать пространственно-временные установки и прыжок к кораблям противника. Добьем их!» Но здесь его ждала неудача. Такой маневр флот совершить не мог, потому что образовавшаяся воронка-вихрь исказила пространство-время, пространственно-временные установки перестали действовать. Тогда Ютел поменял команду, но время было упущено и точка невозврата пройдена. «Полный назад!» Запоздало скомандовал он. Не всем кораблям «Олит» удалось выбраться. Гравитация возрастала с каждой секундой. Большую часть флота затянуло образование. И они были просто скомканы невероятной силой. А по обломкам пробегали яркие голубые разряды. Наконец, остатки флота «Олит» выбрались из цепких объятий гравитации. И на кораблях вновь заработали пространственно-временные установки. Прыгать за галактическим флотом «Ютл» не решился, потому что от его флота остался жалкий огрызок. Да и оружие, которое использовал флот галактики, впечатляло. Наступала пора осмысления произошедшего. Обычный галактический флот уходил на маршевых двигателях, благо позволяло, но уходил из последних сил. Гравитация образования пыталась не упустить добычу, но ей это не удалось. Обычный флот вырвался из ее объятий и устремился к центру галактики. Что же касается кораблей-поселенцев, то они успели совершить прыжок до того, как образование набрало силу. Сист, что это было? Что мы создали? Что это за монстр? В лабораторных условиях частицы и вирус вели себя совершенно безобидно, не объединяясь, а лишь разрушая программы друг друга. Разлетались безобидными нейтрино. Что произошло, когда встретились такие массы первочастиц с разной программой? Почему они вдруг стали образовывать сложные соединения и во что-то превращаться, не могу понять. Друзья... — вмешался в разговор Илья. — Можете вы это понять или нет, неважно. Главное, мы защитили галактику. С этим нельзя не согласиться. На мой взгляд, это не победа, а временное затишье. Сейчас Олит и мы начнем осмысливать произошедшее, искать новые способы победить. — Пожалуй, ты прав, Адун. Но, может быть, Ютала думается и оставит нас в покое? — Это самый оптимистичный прогноз из всех. Ютала щелкнули по носу, щелкнули ощутимо. Сейчас он в смятении, быстро в произошедшем не разберется, но со временем поймет, в чем дело. Не забывай, в его распоряжении совершеннейшие научные лаборатории и уровень технологии в разы превосходит наш». «В этом нет сомнения. Я вот что думаю, нужно закрепить военный успех дипломатическим наступлением», предложил Тион. «Не возражаю, давайте так и сделаем», легко согласился Лос и посмотрел на Систа. «Что? Мне заниматься дипломатией?» «Только ты общался напрямую с Ютелом, и только с тобой он будет говорить», — мягко надавила Альбина, подходя к Систу и просительно заглядывая в глаза. «Теперь я понимаю, почему мужчины не могут отказать женщинам. Мне ничего не остается, как согласиться. Я попытаюсь выйти с ним на связь. Ретранслятор цел. Его успели увести «Да, успели. Только слегка повредили. Нужен ремонт. Но главное, он может усиливать сигнал. С этим все в порядке». «Повреждены только внутрисистемные двигатели», — проинформировал Константин. «Двигатели нам не понадобятся в той задаче, которую мы будем выполнять. Я в кокон, на свой корабль». «Зачем Сист?» — удивленно воскликнул Илья королёв «У нас и здесь коконов хватает». «Нет, Илья. Только со своего корабля. Ютл его знает и сразу поймет, что я один. Возможно, даже подумает, что я отбился от флота». «Наша цель в том, чтобы ты вел переговоры с ним как раз от имени флота «Галактики». А как ваш руководитель «Галактики» к этому отнесется?» Он посмотрел на министра обороны. «Сист прав. Нужна санкция «Долгих» и «Шумера». Я свяжусь с ним прямо отсюда». Как только связь установилась и на экране появился встревоженный глава Совета «Галактики» «Долгих», Адун начал доклад. «Председатель правительства, ценуя неимоверных усилий нам удалось отбросить флот «Олит», и даже изрядно потрепать его. С нашей стороны потерь нет. Исходя из сложившейся ситуации, прошу вашей санкции на ведение переговоров с главой цивилизации Олит Ютелом». «Это хорошие новости», — радостно расплылся в улыбке долгих. «Зачем же нам вести переговоры, коли мы такие сильные?» как рано подошел Чижов. «Да, мы сильны, но это только первое столкновение с одним из флотов Олит, который превосходит наш в разы. Если мы сейчас не договоримся с ними, «Ютл соберет сотни своих флотов, и вот тогда нам не поможет никто и ничто. Санкция наведение переговоров необходимо Как бы и сказали сразу, а то победа. «Официально даю санкцию на ведение переговоров с расой Олит. Ответственным за ведение переговоров назначаю». Он посмотрел то на Адуна, то на Чижова. Наконец остановил взгляд на чужове «Вас, чужов За все отвечаете вы и докладываете мне. Слушаюсь». «Связь отключилась». Министр обороны недобро посмотрел на Чижова. Вот так дружба в один момент становится враждой. «Сист, я назначаю вас главным переговорщиком. Все вопросы, касающиеся обороны галактики, согласовывать с господином министром». Адун несколько оттаял, понимая, что Чижов сделал шаг навстречу. «Все формальности улажены и можно приступать к делу», — констатировал Лос. «Отлично, господа. Я на свой корабль». «Ходите в виртуальное пространство и наблюдайте за переговорами. Но ни в коем случае не вмешивайтесь. Вмешиваться может тот, кого я попрошу. Это строгое требование». чужов молчал, глядя на Адуна, а тот еще дулся, но кивком головы дал согласие. «Господа, тот, кто без разрешения Систа вмешается в переговоры, будет считаться врагом галактики и тут же подлежит аресту. Кто не уверен в себе, прошу покинуть центр связи». Три человека вышли. «Теперь, господин Сист, можешь начинать!» Минут двадцать Сист добирался до корабля, вошел в виртуальное пространство, наладил связь с флагманом и, наконец, доложил. «Все, работаем!» В это время Ютл метался в недоумении, а грызок его флота образовал маленький шар. Часть членов Совета ушла в вечность на кораблях, попавших в воронку. Оставшиеся сидели спокойно, как будто ничего не случилось. Ютл смотрел на них и дивился. А чему удивляться? Они слились с Селенной. Я сам им это вдалбливаю. Они ничего не могут, только выполнять команды. Но я их сам такими сделал. Ладно, к делу. Многие уолиты ушли в вечность. Нам еще не приходилось преобразовывать звездные системы, которые не хотят, чтобы их преобразовывали. Какие будут мнения по поводу случившегося? Мне непонятно, Великий Ютал. Почему не сработали наши частицы, запрограммированные на распад объекта? «Более того, они превратились в непонятную энергию, которая нас чуть не уничтожила», предположил второй, поставив таким образом вопрос об авторитете Ютола. «Возможно, это указание Божье о неправильности наших действий. Возможно, это Божий удел, и его трогать нельзя. То, что случилось, — знак. Мы столкнулись с силой, превосходящей нашу. А такой силой может быть только Божья сила». Сист понял, что его сейчас могут просто сместить как правителя, соблюдая ритуал, за то, что не разглядел божьего замысла. И такое предложение уже готовилось, а озвучить его должен был четвертый член Совета. Ютал ничего сделать не мог и паниковал, но тут с неожиданной стороны пришло спасение. Центр связи докладывал, что его просят выйти на связь для ведения переговоров с правительством Галактики Млечный Путь. — Что такое переговоры? — спросил четвертый. — Присоединяйтесь, узнаете. Возражений не последовало. И весь совет вместе с Юталом ушел в виртуальное пространство. Что делать? Как вести переговоры? Объединенные сознания пока притирались и только мешали. Ютал мыслил другими блоками аналитических программ, расположенных на удаленных носителях. «Начну, а там разберемся, что к чему». Глянул внутренним взором на клубок объединенных сознаний, там шла борьба за первенство. «Ну-ну, побеждает сильнейший». Каково же было его удивление, когда он обнаружил в виртуальном пространстве Систа? Совет тоже его узнал, но промолчал. Ты что же, один? Почему же один? Появились Лос, Чижов, Адун, Илья и Альбина. Мы будем говорить друг с другом? Думаю, да. Поздравляю тебя, Сист, с победой. Разве это победа? Это божье напоминание цивилизации Олит о необходимости сменить курс, и не только. Бог вложил в наши руки оружие, которая мощнее вашего, чтобы вы не посягали на его собственность владения». Сист блефовал, зная слабые стороны расы. Он предполагал, что над Юталом Совет повесил Дамоклов меч смещения с поста и не ошибся. «Ты не ошибся. Но почему ты не с нами, а с ними?» «Так мне и лосу повелел Бог». внутренний Ютал понимал, о чем говорит Сист. «Он сейчас говорил не с ним, а с членами Совета». Все эти слова предназначались им и падали на хорошо удобренную, благодатную почву, сразу давая всходы понимания. Но тут, наконец, борьба его сознаний закончилась. Теперь это было компактное, и единое сознание, которое сразу включилось в переговоры. «Если дела обстоят так, как ты говоришь, тогда тебе и лосу мы делаем предложение. Занять место в совете взамен ушедшему в вечность. Ютл быстро, в ментальном режиме, обменялся мнениями с членами Совета и получил единогласную поддержку. Сист понимал, что это ловушка. Таким образом, Ютл пытался вытащить их из стана цивилизации Галактики Млечный Путь. Соглашаться нельзя, но и отказываться тоже. Это великая честь, глава Ютл и члены Совета. Но чтобы стать членами Совета, мне и Лосу нужно открыть свои сознания, чтобы вы смогли убедиться в чистоте наших намерений. Это был удар. Такого Ютл допустить не мог. Он в прошлый раз едва удержал расу. В этот раз такой возможности не будет, так как флагман вместе с установкой коррекции сознания уничтожен. Воссоздать ее просто невозможно. Вещь уникальная. Нужно было отвечать, и он решился. Что ж, открывай, посмотрим, что там у тебя. Спасибо, но я имел в виду открыть перед всей цивилизацией Олит. Для этого тебе нужно быть здесь и сейчас. Я здесь и сейчас. Мне и совету нужно подготовить Олит к такому событию. Сколько вам потребуется на это времени и нужно ли Олит это? Поэтому мы и просим время, чтобы спросить их. Кого спросить? Олит никого и никогда ни о чем не просит. Совет, я прав? Совет утвердительно согласился с Систом. Когда Ютл, ты нарушаешь заповеди расы Олит, коли просишь. Совету следует посмотреть в твое сознание. По-прежнему ли в нем есть Божья искра, или, быть может, она угасла?» И опять совет согласился с Систом, обратившись к Ютеллу с требованием «открыть свое сознание». Ютелл понял, что проиграл. Но проиграл он только бой, а не сражение. «Хорошо, конечно, сейчас я вам открою свое сознание, и вы все узнаете». Говоря это, он задействовал систему защиты и нейтрализовал силовыми коконами членов совета. — Вот до чего ты меня довел, Сист. Нужно было тебя еще тогда на звездолете уничтожить. Но я был слаб. Теперь все по-другому. Я буду править единолично, без этих безмозглых кукол. Он жестом указал на членов Совета скованных полем. — Ютал, давай выйдем один на один и сразимся. Победитель получит все. — Нет, в этом случае есть элемент случайности. А я правитель могущественной цивилизации и не могу допустить своего ухода в вечность. А уход в вечность всей расы ты допустить можешь? Нет, не могу и не допущу. Иначе кем я буду повелевать? Ты действительно стал другим. Да, Сист, и ты станешь, если объединишь оба сознания. Теперь я не буду уничтожать звездные системы, а буду ими повелевать, и моему величию не будет предела. Возможно, попробуй. Одна просьба. Оставь эту галактику в покое. И все, а дальше твои проблемы. Э, нет. Родину части моего сознания я не оставлю в покое. Она будет под моей властью. Сист, там есть кто-нибудь повыше тебя по должности? Да, это заместитель представителя правительства, господин Чижов, уполномоченный на ведение переговоров с тобой. Значит, Чижов, тогда зачем я теряю время с тобой? Человек, вы хотите власти и могущества? И власти и могущество у нас уже есть. Это так, крохи. «Я предлагаю вашему правительству настоящее могущество». «Подробнее, пожалуйста», — занервничал Чижов. «Уже хорошо. Настоящее могущество подразумевает власть над всей Вселенной. Мне это даже трудно осознать». «Отлично. Передайте это своему правительству. Через два часа по вашему времени я свяжусь с вами. Сист, ты упустил свой шанс». Ютал отключился. «Ничего себе, поговорили, называется. Да ваш Ютал шизофреник». Возмущенно воскликнула Альбина. Господа, спокойно. Поднял вверх руки Чижов. Это всего лишь дипломатическая игра. Совет на нашей стороне. Цивилизация Оллет против нас ничего не имеет и готова отступить не только от притязаний на нашу галактику, но и сменить цели. Это так, подтвердил Сист. Переговоры надо вести, но параллельно нужно нейтрализовать Ютала. Он теперь опасность номер один для всей Вселенной. Кто бы возражал? «Надо четко понимать, он нашу галактику, если не уничтожит, то поработит точно. Дело времени. Нам надо помнить, никто рядом с диктатором никогда не правил. Это аксиома, на то он и диктатор. Надо кого-то в этом убеждать». Адуна смотрел взглядом собравшихся и остановился на чужове. «Нет, конечно, не надо. Но поставить в известность долгих нужно. Тогда мы сразу утонем в дипломатической и бюрократической чехарде». «А вопрос нужно решать здесь и сейчас вставил илья нет господин королёв юттел сделал предложение которое нужно рассмотреть вы не забыли на кону существования галактики ничего еще не кончилось выиграна первая битва да это выиграно сомнительно а галактике нужен прочный мир любой ценой илья и все присутствующие ошеломленно посмотрели на чужого северов даже тряхнул головой не веря своим ушам Вы готовы заключить сделку? Не договор, а просто сделку? Вот только с кем? С главой Совета Цивилизации Олит. Или я не прав? правда факта Но де-юре много вопросов. Ты повелся на обещание существа, которое готовилось уничтожить галактику. Существа, которое еще не повелевает Вселенной. Вам придется ему помогать стать властелином Вселенной. Вы это понимаете? Для нас главная гарантия безопасности галактики. Мы готовы заключить сделку по этому вопросу с кем угодно. Господа, это все хорошо, но у нас миллион кораблей и полмиллиона спасательных капсул Олит. Ими тоже надо заниматься, — ставил Константин. А еще у нас непонятное образование на границе галактики, которое неизвестно во что превращается, — заметила Альбина. У меня такое чувство, что тут начали делить власть с шизофреником Ютеллом, — посмотрел Тион холодным, змеиным, немигающим взглядом на политиков. Политики продают свою галактику за пустые обещания. «Я с Систом», — принял решение Илья. Его поддержала Альбина и все измененные. Серов тоже решил улететь с ними. Тион попросил его не оставлять. «Прощай, господин Чижов. И вы, господа, теперь это наше дело, борьба с Юталом. У вас был шанс шагнуть в будущее, но вы его не использовали», — печально проговорил на прощание Илья Королев. «Постойте». «А как же командование? А как же договоренности? А как же решение вопросов с аномалией?» – воскликнул министр обороны. «Мы все решим, но без вас. Придет время, возмужаете, возможно, станете как Оллет, возможно, лучше, возможно, хуже. Но это будет ваше будущее». «Я разочарован вашей позиции, господин Чижов. Не ожидал, что в одно мгновение вы переметнетесь в стан врага. Вас только поманили пальцем, а вы уже готовы на все». Илья в сердцах махнул рукой и вышел из центра управления. чужов было хотел что-то сказать, но увидев спину Ильи, не стал этого делать. Через несколько минут всех политиков доставили на корабли «Галактики». Адмирала Серова и тиона взяли с собой. Связь с кораблями «Галактики» оборвалась. Капитаны и пилоты флота поселенцев находились в виртуальном пространстве. «Илья, ты только что сделал выбор не только для «Галактики Млечный Путь», но и для моей расы». «Я понял. Олит нельзя быть с людским сознанием, имея совершенно другие традиции и мощь. Пусть мы все здесь присутствующие, в виртуальном пространстве, останемся такими, какие есть. Будем делать то, что должны делать». Сист в упор посмотрел на Илью. «Мне нечего тебе возразить. Ты все видел. Сколько труда вложено, а от одной фразы Ютала у наших сразу башню снесло. Как точно он рассчитал, попал в самое чувствительное место». «Насчет OLED тебе решать. Но риск получить много ютолов есть. Наверное, симбиоз сознаний – дело индивидуальное, но решай сам. А теперь предлагаю заняться текущими делами. У нас их не впроворот». Чувство горечи от расставания с флотом Галактики и личный Путь постепенно отступили под напором неотложных дел. Сист с Лосом активно приводили в порядок пилотов и корабли OLED, которые удалось увести. Но памятуя о том, что может случиться, не прививали Оллет человеческого понимания жизни. Даже где-то поняли положительность действий Ютала в коррекции сознания. Но сами пошли другим путем. Показали пилотам Оллет запись последней беседы с Юталом, где он ограничил свободу членов Совета и то, как они согласились включить в Совет Лоса и Систа. Все олет поверили в это, осознали неправильность действий Ютала, после чего стали беспрекословно подчиняться лоссу и Систу как членам Совета Цивилизации. После чего те изменили доктрину существования Олит на прямом противоположную – защиту и сохранение жизни. Константин вычислил местонахождение остатков флота Ютола и доложил Лосу. Тот собрал совещание, на котором выработали план военных действий. Теперь по-другому это назвать нельзя. «Друзья, у нас стал мощный и многочисленный флот. Олит, которые перешли на нашу сторону, пока плохо ориентируется в обстановке, поэтому мы разобьем их на сотни». и каждую сотню возглавит колонист-капитан. Запрещается только одно — открывать свое сознание, чтобы ненароком не навредить Олит. Илья, ты оставил наблюдателей в Совете Галактики? — Своей, — горько усмехнулся Илья. — Конечно, оставил несколько сотен. Альбина подошла к нему, обняла. — Да не переживай ты так, все образуется. Скоро мы станем просто легендами. И не забывай, там остался Чижов, измененный. — Как остался? — скинул Солос. — Не волнуйся, ограниченно измененный. — Ну, это другое дело. — Константин, ты готов к бою? — Готов. Тогда стартуем через две минуты. Через две минуты колоссальный флот всплыл в пятистах километрах от флота Ютала. Наступал момент истины. Ютал понимал, ему не победить. Стрелять он не мог, помня, чем это завершилось в прошлый раз. Проанализировав ситуацию, принял единственно правильное решение — бежать. Он бежал, прыгая и всплывая, прыгая и всплывая, пока не оторвался от погони. Но сбежав, не отдал команды стрелять по колонистам. Брошенный флот, а вернее то, что от него осталось, без Ютелла не знал, что делать. Лос вошел в виртуальное пространство флота и открыл свое сознание Олит. Пилоты флота его поняли, они его помнили и знали, но потребовалось время, пока они примкнули к флоту Лоса. Пресловутое осмысление и обсуждение длилось долго. Членов Совета Ютал забрал с собой. Теперь колониальный флот стал реальной силой, силой, с которой Ютал будет считаться. «Ютал снова ускользнул. Плохо. Значит, война!» — сетовал сист «Ютал — действующий глава расы, и он сможет собрать не один флот. А мы сепаратисты, это по-вашему, а по-нашему, идущие новым путем, путем жизни». А Ютал, наконец, смог спокойно обдумать ситуацию, оторвавшись от погони. Интересные наступают времена. Я проиграл битву, но выиграл сражение. Практически завоевал галактику Млечный Путь. Нужно было действовать как раньше. Но что теперь об этом? Стереотипы мышления. У колонистов сильный флот, они становятся настоящими противниками. Но не самыми сильными. Я изменю тактику и стратегию и буду править вселенной. Это моя цель. А великая цель оправдывает средства».